Все взгляды обратились к Августину, молчаливому жандарму, который за один этот день наговорил больше, чем за целую неделю. "Гильермо, самый худой и самый тонкий", сказала Августину. "Вот Гильермо туда и полезет", хором заявили остальные, но но Гильермо боязливо заглянул в глубь колодца и попятился, мотая головой и крестясь. "Не полезу я туда". «Даже если бы там было священное сокровище таинственного народа Майя!» — пробормотал он. Начальник полиции выхватил револьвер и выпросительно посмотрел на своих жандармов, как бы и спрашивая у них одобрение. Они ответили ему взглядами и кивками головы. «Во имя всего святого, лезь в колодец!» — угрожающе сказал он маленькому жандарму. «И поторапливайся!» Не то я тебя так награжу, что ты у меня больше никогда уже не спустишься и не поднимешься, и навеки вечные останешься здесь и сгниешь возле этого проклятого колодца. Правильно я поступлю, ребята, если убью его, раз он отказывается лезть? Правильно поддержали жандармы. Итак, Гильермо дрожащими пальцами пересчитал найденные раньше монеты, потом, с перекошенным от страха лицом, не переставая креститься, подошел, подталкиваемый товарищами к бадье, сел на нее, обхватил ногами, и жандармы начали поспешно спускать его вниз, в кромешную тьму колодца. «Стойте!» — раздался из глубины колодца его крик. «Стойте! Стойте! Вода! Я уже в воде!» Жандармы навалились на вал и придержали его. «Я требую десять песу сверх того, что мне причитается!» Снова донесся голос Гиллерму. «Обожди! Мы тебе устроим крещение!» — крикнул ему кто-то. И все загалдели. «Уж ты у нас сегодня в досталь водички нахлебаешься! Вот сейчас отпустим веревку, перережем ее и все тут! Одним будет меньше при дележе!» «Вода уж больно противная!» Снова донес из темной глубины колодца голос Гильермо, точно голос призрака. — Тут какие-то сонные ящерицы и дохлая птица, от которой здорово воняет. Может, здесь даже и змея есть. — Право же, десять лишних песу не слишком большая цена за такую работу. — Вот мы утопим тебя сейчас! — крикнул Рафаэль. — Я пристрелю тебя! — рявкнул начальник полиции. — «Пристрелите или утопите!» — долетел до них голос гиллерму «Толку вам от этого никакого не будет! Деньги-то все равно останутся в колодце!»